Глава пятая. Даренный конь. Желудок ухнул куда-то глотки, глотке, в горле застрял крик. Но все произошло слишком быстро, так что я почти не успела испугаться. А потом меня кто-то подхватил и крепко прижал к себе. Меня окутало теплым ароматом пряных трав, а над головой раздался знакомый бархатистый голос. «Нужно быть осторожнее, Алисе». Я в ужасе попыталась отпрянуть, но Спенсер Кинг, который по какой-то нелепой случайности меня поймал, Не торопился отпускать. Сглотнула нервно и прошептала. «Вы могли бы меня отпустить?» Меня тут же аккуратно поставили на ноги, и я попятилась, схватившись за кромку стола. Мужчина с любопытством смотрел на меня, а я судорожно пыталась вспомнить, не выдала ли себя чем-нибудь за те несколько секунд, что провела в его объятиях. По щекам медленно разливался жар смущения, и я облизнула пересохшие губы и заметила, как взгляд Кинга переместился на них. Ноздри мужчины хищно расширились, а в глазах что-то мелькнуло. Мне показалось, или на секунду его зрачки стали вертикальными. Лайла Дэвид заявила, что вы угрожали ей расправой. Видение развеялось, когда Кинг заговорил совершенно бесстрастным голосом. и стиснула зубы. Вот ведь коза! Уже успела ябедничить. За что же вы так нелюбезны с соседкой? Вам лучше поговорить с моей бабушкой. Я сделала шажочек к двери, надеясь незаметно просочиться в таверну чтобы избежать разговора. «Жалоба поступила на вас, а не на Дарси Рос». Спенсер сделал шаг вперед, сокращая расстояние, так что до меня снова донесся пряный аромат. Я на секунду прикрыла глаза, вдыхая его запах. Он будто пробудил внутри меня какой-то незнакомый до этого трепет. Хотелось податься вперед, чтобы сделать глубокий вдох, понять, почему от этого аромата меня накрывает непривычным волнением. Но я прекрасно понимала, что меньше всего мне нужно привлекать к себе внимание, хотя Лайла и так уже постаралась. Я пригрозила Лайле только потому, что она зашла на нашу территорию без спроса и стала оскорблять мою бабушку. Смиренно ответила я. Я не думала, что она воспримет мои слова буквально. Кинг прищурился, а потом вытащил из кармана свернутую трубочкой бумажку, развернул ее и зачитал. Алисия Роз грозилась оторвать мне руки и ноги» отравить воду в моем доме и разрушить его до основания. Убрал донесение и сурово посмотрел на меня. Возможно, в западном пределе другие законы, но у нас запрещено использовать магию во вред другим. У меня глаза на лоб полезли от этого наглого вранья. А чего же она не сказала, что я решила наслать на нее все десять казней египетских? Чего уж мелочиться? Это неправда. Я выдержала взгляд Кинга из чистого упрямства, Хотя мне очень хотелось отвести глаза и поскорее куда-нибудь спрятаться. Заползти в темный угол и не высовываться, пока Кинг не скроется на горизонте. Еще секунду назад от него исходило странное тепло. А теперь оно сменилось тяжелым давлением и холодом. «Значит, все слова Лайлы Дэвис — ложь?» Кинг приподнял бровь. «Я сказала, что оторву ей руки. И все!» Выпалила я, и давление тут же исчезло. «А остальное уже ее фантазии!» Не успели появиться в городе, как начали угрожать соседям. Не очень хорошее начало для того, кто хочет привлечь в свою таверну посетителей. Вы бы тоже не удержались, если бы лично пообщались с Лайлой. Буркнула я. Чего он ко мне пристал? Понятно же, что я в сердцах сказала. И что теперь будет? Штраф. Кинг усмехнулся. Сперва я последую вашему совету и поговорю с Лайлой Дэвис. Но в любом случае должен предупредить вас, Алисия. Любое недопустимое применение магии будет караться по закону. И если от соседей будут поступать другие жалобы одним предупреждением, вы не отделаетесь. Да она же специально станет на нас жалобы строчить!» — воскликнула я, понимая, что попало. Лайла, узнав, что к нам лично пожаловал кто-то из управления, станет жаловаться ежедневно. «А мне опять придется доказывать, что я не...» И я прикусила язык. Чуть не прокололась. «Что, если в этом мире нет верблюда?» «Что вы не...» Инг с интересом наклонил голову что я не говорила всего, о чем она заявила!» Выкрутилась я. «Я думаю, мне удастся убедить Лайлу, что нельзя понапрасну оговаривать соседей и отвлекать отдел служащих управления». Кинг снова усмехнулся, и в его усмешке явственно послышалась угроза. Я мысленно вздохнула с облегчением. Кажется, он мне поверил. «Я могу вернуться к работе?» «Конечно. Только будьте осторожнее, а еще лучше возьмите крепкую лестницу, чтобы мне снова не пришлось вас ловить». В его голос вернулись бархатистые нотки, И я поспешила отвернуться, чтобы Кинг не увидел, как по моим щекам снова растекается жар. Дождалась, когда он скроется за углом таверны, и снова полезла наверх. Крепкая лестница и правда не помешала бы. Да только где ее взять? Дарси сразу сказала, что ни лестницы, ни стремянки у нее нет, а просить у соседей я не решилась. Вдруг они все еще точат зуб на Алисе. На этот раз я была предельно осторожна. Не позволяла себе отвлечься ни на секунду, и сосредоточенно оттирала въевшуюся грязь со стекол. Пыталась прислушаться, вдруг получится услышать, о чем говорит Кинг Но ее дом был далековато, а шум проснувшейся улицы заглушал все остальные звуки. Я домыла второе окно, поменяла воду и взялась за третье, но взгромоздилась на импровизированную лестницу. Но не успела коснуться тряпкой стекла, как меня неудержимо потянуло посмотреть вниз. Не меняя положения, я аккуратно повернула голову и встретилась взглядом с Кингом. Он проходил в паре метров от моего стола. Но даже с такого расстояния я видела в его глазах неодобрение. Стало не по себе-то сознание, что Кинг все-таки поверил Лайле, иначе почему он так прожигал меня взглядом. Но я заставила себя закончить мытье окон и не паниковать. Если придет с новой жалобой, потребую очную ставку и позову Дарси на помощь. А если не сработает, буду бить Лайлу ее же оружием. Трачить на нее жалобы каждый день. Точнее, попрошу Дарси это сделать. Пусть управляющие бегают туда-сюда толпами, пока им самим это не надоест. Осторожно слезла со стула и из стола. А потом долго пыхтела, затаскивая их в таверну, которая стала гораздо светлее, чем вчера. Окна были такими чистыми, что можно было решить, будто в них и вовсе нет стекол. «Пуш, ну скажи ведь красота!» Гордо заявила я, глядя, как Пушнель перетаптывается на барной стойке. Теперь можно и зал отмыть до конца. Но сначала нужно было немного отдохнуть. Я заглянула на кухню, откуда слышалось позвякивание, и увидела, что Дарси медленно нарезает овощи. «Дарси, вам помочь?» Я присмотрелась, опасаясь увидеть, что нож дрожит в ее слабых руках. «Но сейчас бабуле как будто бы стало лучше». «Хочешь помочь? Не мешай!» буркнула Дарси, не отрываясь от процесса. «Отлично. Если язвит, значит в порядке». Я налила себе чаю, предложила его Дарси, но та отказалась. «Пушек, будешь булочку?» Отщипнула от пышной сдобы кусочек и протянула пушистику, который устроился на краешке стола. Ответом мне было презрительное шипение. «Ну, как знаешь, мне больше достанется». «Дарси, а чем пушноль вообще питается?» «Глупыми вопросами», — прыгнула старушка. Смахнула нарезанную кружочками морковь в глубокую кастрюлю и махнула пушнелю. Тот подскочил к плите и зажег под кастрюлей огонь. «Ну, тогда со мной он налопается вдоволь». За последние сутки я уже поняла, что не стоит обижаться на бабулю. Такая уж она есть, да и мне особо ее колкости не мешали. У меня в вашем мире еще полно вопросов. Но главный — где достать лестницу? Одна мысль о том, чтобы снова лезть на самодельные леса, вызывала внутри живота ощущение склизкого комка. Высоты я не боялась. Я боялась упасть с высоты. И если во время мытья окон я могла хотя бы опереться для надежности на стену, То, что делать, когда полезу мыть люстры, за них же и держаться, а потом вместе с ними и падать. Ага. Завтра кровельщик придет, можем спросить у него. Правда, он денег попросит за услугу. Этот стервец за каждый чих денег берет. Но дело свое знает. Ладно, обойдемся без стервеца. Я уже понимала, что пока таверна не заработает, экономить придется каждую копейку. А значит, меня ждет моя импровизированная стремянка. Поднялась из-за стола, вымыла за собой чашку, махнула со стола крошки и задумалась на секундочку, не цапнуть ли еще одну булочку. Уж больно вкусными они оказались. Даже успела протянуть руку, но отдернула ее, когда Дарси обернулась ко мне с хитрым взглядом. Обед скоро будет, ничего аппетит перебивать. Ой, кажется, кто-то читает мои мысли. А потом из-за Дарси показался Пушнель со злорадным видом. Еще немного и покажет мне язык. «Вот кто меня сдал». Я вышла из кухни, размышляя, обидеться на Пушика или поблагодарить его за заботу о моей фигуре. Хотя с чего бы ему обо мне заботиться? Просто вредничает, как его хозяйка. Уже привычно повязала на голову платок и стала примериваться, куда поставить стол, чтобы оказаться прямо перед люстрой. И хорошо, что не успела залезть наверх, когда в дверь раздался громкий требовательный стук. «Алисия Рос, откройте!» Я повернулась к двери и вжалась спиной в стол. Открывать дверь не хотелось. Прям совсем не хотелось. А из-за нее еще и гаркнули. «Это из магического управления! Открывайте!» «А можно я притворюсь, что никого нет дома?» Но открыть все же пришлось. На всякий случай я вцепилась в швабру и с оружием в руке приоткрыла дверь. На пороге стоял невысокий, плотно сбитый парень, лет семнадцати, не больше. Выглядел он так, будто был готов к драке. Хотя ей сама, наверное, смотрелась точно так же. Вот только у меня в руках была швабра, а у парня складная деревянная стремянка. Он протянул стремянку мне таким резким движением, что я отшатнулась от испуга и чуть было не захлопнула дверь прямо перед его носом. Это вам! недовольно пробасил парень. Его голос совсем не вязался со внешностью, а еще теперь было видно, что он нервничает не меньше меня, как будто это не таверна, а логово опасного преступника. «Зачем это?» — с подозрением спросила я. «Подстава от Лайлы? Потом она скажет, что я украла ее лестницу? Но зачем тогда говорить, что из управления? Ох, был бы здесь пушныль он бы до отвала наелся моими вопросами». «Бери передать, Это и вот еще». Парень прислонил стремянку к двери и выудил из-за пазухи смятый конверт. Сунул его мне в руки, кивнул и ушел, не сказав больше ни слова. Я повертела конверт в руках, сломала восковую печать с маленького дракончика и вытащила листок, на котором было всего несколько слов. «Надеюсь, это будет надежнее вашей пирамиды. С.К. Какой еще пирамиды? И кто такой С.К?» А потом до меня дошло. Спенсер Кинг. Он увидел, что я снова стою на пирамиде из стола и стола и прислал мне стремянку. Неожиданная любезность от того, кто явно был настроен против меня, сбила столку каким бы странным ни был этот подарок, я не собиралась смотреть Дареному коню в зубы. Затащила стремянку в таверну и установила под люстры. На стол выдрузила ведро с водой и чистые тряпки. Теперь, когда можно было убираться, не боясь упасть, дело пошло гораздо быстрее. Я поднялась под потолок и восхищенно вздохнула. Пыль тут же взметнулась вверх, но я была готова. Смахнула ее метелкой и взялась за влажную тряпку, возвращая люстре великолепный вид. А она и правда была просто потрясающей. Кованые венделя, лиственные узоры из металла. В темноте и пыли я всего этого не замечала. А теперь будто освобождала красоту из плена грязи. Действовала со всей возможной осторожностью, боясь что-нибудь сломать. Слишком уж тонкой выглядела работа. А когда первые листики заблестели в дневном свете, мне и вовсе на миг почудилось, что они колышутся от дыхания ветра. «И откуда здесь такая красота?» — прошептала я. Сложно было представить, что в обычной таверне может скрываться такое изящество. Такая люстра больше подошла бы дорогому ресторану или уютной гостиной с камином и большими книжными шкафами. В каждом из десяти рожков были углубления, по форме напоминавшие основание кристалла. Но вроде того, что были на кухне и в моей комнате, только поменьше. Я подумала, что нужно будет уточнить у Дарси, где взять эти кристаллы. Когда будем открывать таверну, потребуется не меньше 20 штук а я не была уверена, что у нее в закромах лежит целый запас этих волшебных лампочек. Несмотря на то, что стремянка была достаточно высокой, мне все равно приходилось постоянно держать руки поднятыми, и они уже начинали отваливаться. Отжимать тряпку было тяжелее с каждым разом. А беготня по лесенке вниз-вверх, чтобы сполоснуть тряпку, казалось, на ногах. Так что, когда Дарси выглянула из кухни и объявила, что обед готов, я слетела вниз так быстро, что старушка испуганно махнула на меня рукой. «Ты что, ошалела? А если бы упала?» «Ну не упала же!» — весело ответила я, уже натирая руки бруском мыла в кухне. От кастрюли, стоявшей на плите, исходил такой аромат, что мой живот отозвался радостным бурчанием. Но Дарси сдержалась в зале. Пришлось самой браться за сервировку. Я достала две глубокие мисочки с красивыми мелкими цветочками по краю и сняла крышку с кастрюли. Аромат моментально ворвался в ноздри, вызывая обильное слюноотделение. Это была густая и, кажется, очень вкусная похлебка из овощей, курицы и какой-то разваренной крупы. Я налила в тарелки по полтора глубоких половника и поставила на стол. Дарси все не возвращалась. Даже когда я закончила с сервировкой и выставила на стол ложки нарезанный хлеб, бабуля не спешила. Пришлось идти за ней. «Что это такое?» Дарси, нахмурившись, потрясла запиской от Спенсера. «Зачем этот дракон прислал тебе лестницу?» «Не знаю». Я пожала плечами. «Идем, где-то суп остынет. Зачем ты приняла подарок?» Дарси не двигалась с места и хмурилась все сильнее. Затем, что я уже один раз упала, и не хочу повторить этот бесценный опыт. Я укоризненно посмотрела на бабулю, не понимая, зачем делать драму из пустяка. Если вы не идете, я поем одна». Вернулась на кухню, села за стол и взялась за ложку. От усталости и голода настроение стремительно портилось. И я знала, что если сейчас не поем, то начну припираться с Дарси. А ничем хорошим это не закончится так что пусть от этой короткой стычки аппетит немного угас. Но стоило мне попробовать супчика, он разыгрался с новой силой. Я активно заработала ложкой, не обращая внимания на укоризненный взгляд, который бросал на меня пушек с верхней полки. Сперва поесть, а уже потом можно будет и объясняться. «Я ему не доверяю», — жестко произнесла Дарси, возвращаясь на кухню. Села напротив меня, и вдруг тепло улыбнулась. Я в этот момент как раз активно пережевывала большой кусок курицы. «Кушай, милая, кушай». Но лестницу потом нужно будет вернуть. Не хочу, чтобы мы с тобой были чем-то обязаны этому Кингу». Я молча доела суп, хотя на языке вертелись новые вопросы. Но только после того, как тарелка опустела, я озвучила главный. «Почему вы так не любите Спенсера Кинга?» Я помнила, что Дарси говорила про него «кость в моем горле». Что же он сделал, раз старушка о нем такого плохого мнения? Я отвела взгляд, потому что от воспоминания о том, как Кинг поймал меня и прижал к себе, в груди потеплело. Никто в жизни меня раньше так не обнимал. И даже пусть это были вынужденные объятия, я не могла отделаться от мысли, что хотела бы их повторить. Ну а подарок Спенсером только убедил меня в том, что он не такой плохой, как о нем думает Дарси. Или же я просто всего не знаю. Да потому что у него сердца нет. Холодно отозвалась Дарси, нарушая плавный ход моих мыслей. Ему только и нужно, что чужую жизнь разрушить. Я уронила ложку в пустую тарелку и уставилась на бабулю. А так, кажется, была только рада поделиться. Каждый раз, когда в моей таверне происходили неприятности, он был тут как тут. Сколько хлопот мне устроили эти грубияны из управления. То в моей таверне слишком шумно, то на улице от нее много грязи, то вывеска покосилась, а то и вовсе заявились с проверкой, видели ли кто-то нажаловался, что пиво у нас прокисло. Я все еще не понимала, причем тут Кинг, но Дарси припечатала. И каждый раз их приказы были подписаны этим Кингом. Будто он нарочно меня извести вздумал, а теперь и вовсе под благовидным предлогом решил отнять у меня все, что есть. Зря ты, милая, подписала его бумажки. Я бы выгнала его и дело с концом. Вы же знаете, что он бы так просто это не оставил, — тихо сказала я. Претензии Дарси мне были непонятны. Судя по всему, Кинг просто заботился о порядке в городе, а она воспринимала это как личное оскорбление. «Уж я что-нибудь придумала бы, а теперь вот он еще и тебе жизнь испортит», — заключила она. «Так что не вздумай больше с ним говорить. Если снова заявится, зови меня». Я хотела возразить, что будет глупо прятаться за спину старушки. Да и Кинг был тут сегодня только из-за жалобы Лайлы. Вряд ли ему будет так уж интересно, как продвигается восстановление таверны. Скорее всего, придет проверка в конце срока и оставит нас в покое на совсем. А потом до меня дошло, что я слишком быстро смирилась со своим положением. Вообще-то я собиралась через Кинга выяснить про заклинание, которое отправит меня в мой мир. А теперь вот рассуждаю, как буду жить здесь через три месяца. Ну уж нет. Мне жаль Дарси, и я помогу ей сколько успею. Но моя жизнь не здесь. У меня планы вообще-то. И я не буду всю жизнь сидеть здесь в этой таверне в качестве подавальщицы, трясясь от страха, что рано или поздно меня обвинят в том, что я подселенка. Мне придется с ним пообщаться. Медленно произнесла я, видя, как округляются глаза Дарси и, возможно, даже очень тесно. «Ты спятила? Хочешь выдать себя? Хочу вернуться домой». Я словно очнулась от какого-то сна. «Мне в первую очередь нужно искать способ вернуться, а уже потом натирать даблеско люстру. А этот кинг может что-то знать, так что придется расспросить его». «Даже не вздумай». Дарси медленно поднялась и, оперевшись руками на стол, наклонилась ко мне. «Погубишь и себя, и меня. Я же не собираюсь заявить ему. Здрасте, я попаданка». Не могли бы вы отправить меня домой? Отнесу ему стремянку, поблагодарю. И будто бы случайно поинтересуюсь, как дела, нет ли новостей каких про переселенцев и не отправляют ли их в свояси. — Алисочка, милая, заклинаю тебя, оставь эти мысли. Бабуля сменила тон и стала меня увещевать. — Подожди хотя бы месяцок. Повыкнешься здесь, посмотришь, как люди разговаривают, как держатся. А уже потом станешь беседы вести. Я понимала, что отчасти Дарси права. И если во время коротких разговоров я еще могла контролировать свою речь, то во время длительной беседы могу легко проколоться. А, окажись я в тюрьме, мне точно не найти заклинания. Но и сидя в таверне, я не могу перенимать повадки местных. Хорошо. Но я буду выходить на улицу, смотреть, как у вас одеваются, как говорят. Милая, да я же сама тебя могу научить. Зачем же тебе выходить? За тем, что я не хочу сидеть в заперти. Да и как мне перенимать чужие манеры, когда я никого не вижу? У меня начинало складываться впечатление, что бабуля во что бы то ни стало хочет избежать любых моих контактов с внешним миром. Я отметила эту мысль как необоснованную. Понятно же, что Дарси просто пытается защитить нас обеих. Да и даже если она думает только о себе, ее можно понять. Она вообще не обязана меня прикрывать. Но стоило мне лишь представить, что целый месяц я проторчу здесь без возможности и нос высунуть за двери таверны, как накатывала такая тоска, что хотелось сбежать. А бежать мне было некуда. «Ладно», — Дарси вздохнула, — «но выходить нам лучше вдвоем. И если тебе вопросы начнут задавать, говорить буду я. А ты слушай и запоминай. По рукам». Согласилась я. «Кстати, кажется, нам нужно в хозяйственный магазин. У вас кристаллов в люстре нет». «Говорила же, выдашь себе сразу же». «Какой еще хозяйственный магазин?» «Ну, а где у вас кристаллы для света продаются?» «В лавке алхимика. Где же еще?» «Тогда идемте в лавку к алхимику». Я старалась говорить спокойно, но внутри все так и дрожал от возбуждения. Если здесь есть магия, то и алхимия — самая настоящее, а не какие-то выдумки. И это что же? И я смогу увидеть своими глазами философский камень, разные зелья и прочие чудеса? Дарси с подозрением посмотрела на меня. Потом поднялась, подошла к высокому буфету, в котором сквозь резное стекло проглядывали пузырьки и флаконы различных форм и размеров. Открыла дверцу, что-то достала, и развернулась ко мне, протягивая крохотный флакончик. «Идем. Только сперва выпей вот это, а то уж больно бледно выглядишь, и еще решат, что ты больна». Я была слишком взволнована, так что без вопросов осушила пузырек. И только потом подумала, что стоило спросить, что там в составе. Открыла рот и в ужасе уставилась на ухмыляющейся Дарси. Я не могла произнести ни звука.